Часть 3 р и д ц а т ь с т о г о момента, как я увидела л ю ч и о Риманца, продолжалась предсмертная исповедь Сибиллы. Я предалась любви и желанию любить. Я слышал а раньше о нем от моего отца, который, как я узнала, к моему стыду, был должен ему. В тот самый вечер, когда мы встретились, мой отец совершенно откровенно заявил мне. Что теперь представляется случай устроиться мне в жизни? в ы х о д и замуж за Риманца или т е м п е с т а кого ты можешь легче поймать? – сказал он. Князь б о з н о с л о в н о богат, но его окружает какая-то таинственность, и никто в сущности не знает, откуда он явился. Я бы посоветовал лучше приняться за т е м п е с т а Я ничего не ответила и не дала обещания. Однако я вскоре открыла, что Лючио не намеревается жениться, и я заключила, что он предпочитает быть любовником многих женщин, чем мужем одной. За это я ничуть не меньше любила его. Я только решила, что по крайней мере буду одной из тех счастливец, разделяющих его страсть. Я вышла замуж за Темписта, рассчитывая, как и многие другие женщины, приобрести большую свободу действий. Я знала, что большинство современных мужчин предпочитают любовь с замужней женщиной всем другим связям, и я думала, что Лючио тотчас же согласится на задуманный мною план. Но я ошиблась, и из-за этой ошибки произошло все мое замешательство, недоумение и страдания. Я не могу понять, почему мой возлюбленный... любимый мною выше всех слов и мыслей с таким жестоким презрением оттолкнул меня. Это такое обыкновенное явление в наши дни для замужней женщины иметь любовника кроме мужа по соглашению. Писатели книг советуют это. Я видела, как неоднократно этот обычай защищался в длинных научных статьях, которые открыто печатаются в первоклассных журналах. Почему же нужно осуждать меня или считать мои желания преступными? Какое зло сделано, если дело не дошло до публичного скандала? Я не вижу его. Я только что была очень встревожена. Мне п о ч у д и л о с ь что голос л ю ч и о звал меня. Я прошла в комнаты, всюду заглядывая и открыла дверь, прислушиваясь, но никого нет. Я одна. Я приказала девушке не беспокоить меня, пока я не позвоню. Я никогда не позвоню. Теперь я начинаю думать, как это не странно, что я никогда не знала, кем в сущности является л ю ч и о Он называл себя князем, и я охотно этому верю, хотя настоящие князья в наше время так вульгарны и простоваты своим видом и манерами, что он кажется слишком великим, чтобы принадлежать. к этой ничтожной братии. Из какого царства он пришел? Какой нации он принадлежит? Вот вопросы, на которые он, если и ответит, то двусмысленно. Я остановилась здесь и посмотрела на себя в зеркало. Какая я красавица! Я гляжу с восхищением на мои глубокие и лучистые глаза, на темные шелковые ресницы, на нежную окраску щек и губ. На округлённый подбородок с его хорошенькой ямочкой, на чистые линии моего тонкого горла и белоснежной шеи, на блестящую волну моих длинных волос — всё это было мне дано, чтобы привлекать и порабощать мужчин. Но мой возлюбленный, которого я люблю всем этим своим дышащим, живущим и обаятельным существом, не видит красоты во мне и отталкивает меня. с таким презрением, которое проникает мою душу. Я стояла на коленях перед ним, я молилась ему, я умоляла его напрасно, и я должна умереть. Одна лишь фраза звучит для меня надеждой, хотя она была произнесена с жестокостью, и его вид был полон гнева. Терпение, шепнул он, мы скоро встретимся. Что он хотел этим сказать? Какая может быть встреча теперь, когда смерть должна закрыть ворота жизни, и даже любовь пришла бы слишком поздно? Я отперла свою шкатулку для драгоценностей и вынула спрятанную там смертоносную вещь — яд, который мне доверил один из докторов, лечивший мою мать. Держите его под ключом, сказал он, и будьте уверены. что он служит только для наружного употребления. В этой склянке его достаточно, чтобы убить десять человек, если проглотить по ошибке. Я смотрю на него с удивлением. Он бесцветен и его едва ли хватит, чтобы наполнить чайную ложку. Однако он даст мне вечный мрак и закроет навсегда чудесную сцену вселенной. Так мало, чтобы сделать так много. Я надела Наталью свадебный подарок к л ю ч и в о прелестную змею из драгоценных камней, которая обвилась вокруг меня, словно ей было поручено передать от него объятия. Ах, если бы я могла обманываться такой приятной фантазией! Я дрожу, но не от холода или страха. Это просто возбуждение нервов, инстинктивное отвращение тела. и крови при близкой перспективе смерти, как ярко светит через окна солнце, его бесчувственный золотой взор следил за столькими умирающими в муках созданиями без того, чтоб о б л а ч к о з а т е м н и л о его лучезарность, как бы выражая этим сожаление. Из всех разнообразных типов человеческих существ мне кажется, я ненавижу класс поэтов. Я любила их и верила им, но теперь я знаю, что они только ткачилжи, строители воздушных замков, в которых ни одна трепещущая жизнь не может дышать, ни одно усталое сердце не найдет приюта. Любовь их главный мотив. Они или идеализируют, или унижают ее, а о той любви, которую мы женщины ищем, у них нет понятия. Они могут только воспевать. или животную страсть, или этические невозможности, о взаимной великосимпатии, й о нежном охотном терпении, о любящей снисходительности, им нечего сказать. Между их преувеличенной эстетикой и р а з н у з д а н н о й чувствительностью мой дух был подвергнут пытке и растерзан колесованием. Я думаю, ни одна несчастная женщина, разбитая разочарованиями любви проклинает их, как и я. Я думаю, что теперь я готова. Больше нечего сказать. Я не ищу для себя оправданий. Я такая, каковая я есть, гордая и непокорная женщина, своинравная и чувственная, не видящая дурного свободной любви и преступления в супружеской неверности. И если я порочна, я могу честно заявить, что мои пороки Были поощряеми во мне большинством литературных наставников моего времени. Я вышла замуж, как выходит замуж большинство женщин моего круга, просто из-за денег. Я любила, как любит большинство женщин моего круга, за внешнюю привлекательность. Я умираю, как умрет большинство женщин моего круга, естественно или самоубийством, в с о в е р ш е н н о м а т е и з м е радуясь. что нет будущей жизни. Мгновение назад я держала яд в руке, готовая выпить его, но вдруг я почувствовала, что кто-то, крадучись, подходит ко мне сзади. Взглянув быстро в зеркало, я увидела мою мать. Ее лицо, безобразное и страшное, каким оно было в последний период ее болезни, отражалось в стекле, выглядывая из-за моего плеча. Я повернулась, она исчезла, и теперь я содрогаюсь от холода, и я чувствую, холодный пот выступил у меня на лбу. Машинально я намочила носовой платок духами из одного из серебряных флаконов на туалетном столе и провела им по вискам, чтобы оправиться от болезненного обморочного ощущения. Оправиться? Как глупо с моей стороны, когда я собираюсь умереть. Я не верю в п р и в и д е н и я Между тем, я могу поклясться, что моя мать действительно только что была здесь. Конечно, это была оптическая иллюзия моего возбужденного мозга. Сильный запах носового платка напоминает мне Париж. Я вижу магазин, где я купила эти особенные духи и хорошо одетого к у к л о о б р а з н о г о приказчика с н о в о щ е н н ы м и маленькими усиками и безукоризненной французской манерой. выражающий б е с с л о в е с н ы й комплимент тогда, когда он составлял счет, рассмеявшись при этом воспоминании, я вижу в зеркале мое засиявшее лицо, мои глаза блестят, и ямочки около губ то появляются, то исчезают, придавая моему выражению чарующую привлекательность. Между тем через несколько часов эта красота будет уничтожена, и через несколько дней Черви будут кишеть там, где теперь играет улыбка. Мне пришла мысль, не должна ли я произнести молитву? Она была бы лицемерной, но подобающей случаю, чтобы умереть прилично, необходимо посвятить несколько слов церкви. Я полагаю, ученые не думают, в какое странное состояние своими передовыми теориями они приводят человеческий ум в час смерти. Они забывают, что на краю могилы приходят мысли, которые не могут быть утешены научными тезисами. Однако я не хочу молиться. Мне кажется подлым, что я, которая не молилась с детства, стану теперь глупо повторять фразы, чтобы только удовлетворить невидимые силы. Я смотрела в каком-то отцепинении на маленький флакон с ядом в моей руке. Он теперь совершенно пуст. Я проглатывала каждую каплю, с о д е р ж а щ е й с я в нем жидкости. Я выпила его быстро и решительно, как пьют противное лекарство, не давая себе времени для размышления или колебания. Вкус его едкий и жгущий мне язык, но сейчас я не осознаю болезненного результата. Я буду следить за своим лицом в зеркале и замечать приближение смерти. Это будет во всяком случае. новое и не лишенное интереса ощущение. Моя мать здесь, здесь со мной в этой комнате. Она бесшумно двигается по ней, делает отчаянные жесты руками и с и л и т с я говорит. ь Она выглядит такой, какой она была умирая, только более жизненная, более чувствующая. Я ходила за ней, но не могла тронуть ее. Она ускользнула от меня. Я звала ее. Мать, мать! Но ни один звук не был произнесен ее белыми губами. Ее лицо так страшно, что меня охватил ужас, и я упала перед ней на колени, умоляя ее оставить меня. Тогда она остановилась в своем движении в зад и вперед и улыбнулась. Что за безобразная это была улыбка! Я думаю, что я потеряла сознание, так как я нашла себя лежащей на полу. Острая и мучительная боль пробежала по моему телу и заставила меня вскочить на ноги. Я до крови кусала губы, ч т о б не закричать от испытываемых страданий и не встревожить дом. Когда пароксизм прошел, я увидела мою мать, стоявшую почти рядом со мной, безмолвно следившую за мной со странным выражением удивления и раскаяния. Я прошла через нее и возвратилась на этот стул. Где я теперь сижу? Я теперь спокойнее и в состоянии постичь, что она только призрак, фантазия моего собственного мозга. Я воображаю, что она здесь, тогда как знаю, что она умерла. Неописуемые муки сделали из меня на несколько минут корчащееся, стонущее, безмолвное существо. Действительно, эта микстура спиртоносна, страдание ужасно, ужасно. Оно свело судорогой каждый член и заставило трепетать каждый нерв. Взглянув в зеркало на лицо, я вижу, что оно уже изменилось. Оно осунулось и посинело. Вся розовая краска губ исчезла. Глаза неестественно двигаются. Около угла рта видны синие знаки, как и на висках. И я замечаю необыкновенно сильное биение вен у горла. Каковы бы ни были мои мучения. Теперь нет лекарства. Я решила сидеть здесь и изучать до конца мои черты. ж н и ц а имя которой смерть, наверное б л и з к а готовая собрать своей рукой скелета мои длинные волосы, как сноп спелого хлеба, мои бедные прекрасные волосы, как я любила их блестящую волну и расчесывала их и обвивала их вокруг своих пальцев, и как скоро они будут подобно плевелам в черноземе, пожирающий огонь пылает в моем мозгу и теле, я вся горю, и во рту у меня пересохло от жажды. Я выпила несколько глотков холодной воды, но легче мне не стало. Солнце ярко светит на меня, как открытая печь. Я пробовала встать, чтобы опустить шторы, но не нашла в себе сил подняться. Сильный свет ослеплял меня. Серебряные туалетные ящики на моем столе сверкают, как л е з в и я сабель. Это благодаря могучему усилию воли я в состоянии продолжать писание. Моя голова кружится и что-то душит меня за горло. Одно мгновение я думала, что умираю. Мучительные боли разрывали меня. Я могла бы позвать на помощь, и я сделала бы это, если бы мне был оставлен голос. Но я могу говорить только шепотом. Я бормочу свое собственное имя. Сибила, Сибила, едва слышу его. Моя мать стоит около меня, по-видимому, ожидая. Недавно мне показалось, что я слышу, как она говорит: "Пойдем, Сибила, пойдем к твоему возлюбленному". Теперь я сознаю глубокую тишину везде. Мною владело полное о н е м е н и е и отрадный отдых от болей. Но я вижу моё лицо в зеркале и знаю, что это лицо мёртвой. Всё скоро кончится. Несколько тяжелых вздохов, и я буду спокойно, я довольна, так как свет и я никогда не были добрыми друзьями. Я уверена, если бы мы могли знать до нашего рождения, что такое в сущности жизнь, мы бы никогда не взяли на себя труд жить. Ужасный страх напал на меня. Что, если смерть не то, чем считают ее ученые? Положим, она другая форма жизни. Быть может, я теряю одновременно и рассудок, и бодрость. И что значит это ужасное сомнение, овладевшее мной? Я начинаю сбиваться. Чувство ужаса подползает ко мне. У меня нет больше физических болей, но что-то худшее, чем боль, гнетет меня. Чувство, которое я не могу определить. Я умираю, умираю. Я повторяю это себе в утешение. Через короткое время я буду глуха, слепа и бессознательна. Зачем же тишина вокруг меня нарушена звуком? Я прислушиваюсь и ясственно слышу шум диких голосов, смешанных с грохотом и раскатами отдаленного грома. Моя мать стоит ближе ко мне. Она протянула руку, чтобы дотронуться до моей. О господи, позволь мне писать, писать, пока могу. Позволь мне держать еще крепко нить, привязывающую меня к земле. Дай мне время, время раньше, чем я исчезну, погружу в темноту и пламя. Позволь мне написать для других ужасную правду, как я вижу ее о смерти. Нет, нет, нет, я не могу умереть. Я выхожу из своего тела. Я мало по малу вырываюсь из него. не объяснимых мистических муках, но я не умираю, я переношусь в новую жизнь, неясную и обширную. Я вижу новый свет, полный темных образов, смутных, однако безобразных. Они летят ко мне, делая мне знаки. Я в полном сознании. Я слышу, я думаю, я знаю. Смерть лишь человеческая мечта, утешительная фантазия. Она действительно не существует. В мире есть только жизнь. О горе, я не могу умереть. В моем смертном теле я могу едва дышать. Перо, которое я стараюсь держать, напишет скорее с а м о чем моей колеблющейся рукой. Но эти страдания, муки рождения, а не смерти. Всеми силами души я борюсь, чтоб не погрузиться в ту черную бездну, которую я вижу перед собой. Но моя мать тянет меня с собой. Я не могу оттолкнуть ее. Я теперь слышу ее голос. Она говорит ясно и смеется, как будто плачет. Иди, Сибила, душа рожденного мной детища. Иди встречать своего возлюбленного. Иди и посмотри, кого ты любила. Душа женщины, которую я воспитала, возвращайся туда, откуда ты пришла. Я продолжаю бороться, дрожа. Я смотрю в темную пустоту, и теперь кругом все крылья огненного цвета. Они наполняют пространство, они окружают меня, они гонят меня вперед, они к р у ж а т с я вокруг меня и колют меня точно стрелами и градом. Позволь мне писать дальше, писать этой мертвой делесной рукой. Еще одно мгновение, страшный бог, еще одно мгновение, чтобы написать истину, ужасную истину смерти, самая темная тайна, которой жизнь неизвестна я людям. Я живу. Новая, сильная, стремительная жизненность овладела мной, хотя мое тело почти мертво. с л а б а я дрожь еще пробегает по нему, и я заставляю его ослабевшую руку писать эти последние слова. Я живу. К моему отчаянию и ужасу, к моему сожалению и мучению, я живу. О н е в ы р а з и м о е горе этой новой жизни и Бог, в котором я сомневаюсь. Бог, которого меня учили отрицать, этот оскорбленный и поруганный Бог существует, и я могла бы найти его, если бы хотела. Тысяча голосов кричит мне об этом. Слишком поздно, слишком поздно. Багряные крылья бьют меня. Эти странные, неясные, безобразные образы окружают меня и двигают вперед в дальнейшую темноту среди ветра и огня. Послужи мне еще немного, умирающая рука, пока я не уйду. Мой терзаемый дух должен заставить тебя написать то, что нельзя назвать, что земные глаза могут прочесть и что может послужить своевременным предупреждением для земных существ. Я знаю, наконец, кого я любила, кого я избрала, кому я молилась. О Господи, будь милосерден. Я теперь знаю. Кто требует моего поклонения и тянет меня в мир пламени? Его имя. Тут кончилась рукопись, неоконченная, прерванная внезапно, и на последней фразе было чернильное пятно, как будто перо было силой вырвано из омертвелых пальцев и в топях о брошено. Часы в последней комнате опять пробили. Я дрожа встал со стула. Мое самообладание поддалось. Я наконец начал чувствовать изнурение. Я посмотрел искоса на мою мертвую жену, на ту, которая со сверхъестественным усилием объявила себя еще живущей, которая странным, невообразимым образом, по-видимому, писала после смерти в невистом желании дать с т р а ш н о е о б ъ я с н е н и е к о т о р о е тем не менее осталось необъяснимым. Застывший труп теперь действительно ужасал меня, а я не смел дотронуться до него. Я едва смел глядеть на него. Каким-то смутным, необъяснимым образом я чувствовал, словно б а г р я н ы е крылья окружали его, ударяя меня и двигая меня также вперед. Держа р у к о п и с ь в руке, я нервно наклонился вперед, чтобы потушить восковые свечи на туалетном столе. Я увидел на полу н а с т о в о й платок. надушенный французскими духами, о которых писала умершая женщина. Я поднял его и положил вблизи нее, где она сидела безобразно скаля зубы на свое отражение в зеркале. Мои глаза уловили блеск змеи, обвивавшей ее талию, и мгновение я смотрел на ее зеленое сверкание в немом очаровании. Затем осторожно двигаясь в холодном поту, отохватившего меня ужаса. Я повернулся, чтобы уйти из комнаты, когда я дошел до портьеры и поднял ее, какой-то инстинкт заставил меня оглянуться назад. Ты говоришь, что ты не умерла, Сибила? Громко выговорил я. Не умерла, а живешь? Тогда, если ты живешь, где же ты, Сибила? Где? Тяжелое молчание казалось было исполнено страшного значения. Свет электрических ламп, падая на труп и мерцая на покрывающей его шелковой одежде, казался неземным, и благоухание в комнате имело запах земли. Паника о владела мной, и бешено раздвинув портьеру, я бросился бежать, чтобы не видеть этой ужасной фигуры женщины, телесную красоту которой я любил, как любят ее чувственные люди, и оставил ее. не запечатлев на ее холодном лбу прощальный или сострадательный поцелуй, так как в конце концов я должен был подумать о себе, а она была мертва.